стояла торчком. Очки были сдвинуты на лоб. А на смуглом, худом лице, обращённом к окну, застыло выражение того же ужаса, которое мы видели на лице его покойной сестры. Судя по свиждённым судорогой рукам и ногам и переплетённым пальцам, он только что нерв в параксизме страха. Он был одет, хотя мы заметили, что одевался он в торопах. И так, как мы уже знали, что с вечера он лёг в постель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 вспол охотника, идущего по следу. Особенно он заинтересовался лампой, которая, с виду, была самой обычной, и измерил её резервуар. Затем с помощью лупы тщательно осмотрел абажур, закрывавший верх лампового стекла, и соскоблив немного копоти с его наружной поверхности, сыпал её в конверт, а конверт спрятал в бумажник. Наконец, после появления полиции и доктора он сделал знак священнику, и мы втроём вышли на лужайку. Рад сообщить вам, что мои розыски не остались бесплодными, объявил он. Я не намерен обсуждать это дело с полицией, однако вас, мистер Раунхей, я попрошу засвидетельствовать моё почтение инспектору. Ты обратите его внимание на окно в спальне и лампу в гостиной. И то и другое в отдельности наводит на размышления.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 О, Вацан. Теперь надеюсь, у вас не будет никаких сомнений в том, как произошли обе эти трагедии. Нет, ни малейших. Одна-то. Причина там же непонятна, как и раньше. Пойдёмте в беседку и там всё обсудим. У меня до сих пор в горле першит от этой гадости. Итак, все факты указывают на то, что преступником в первом случае был Мортимер Тридженис, хотя во втором он уже оказался жертвой. Прежде всего нельзя забывать, что в семье произошла ссора, а потом примирение. Неизвестно, насколько серьёзно была ссора и насколько искренне примирение. И всё-таки этот Мортимер Титдженис, с его лисьей мордочкой и хитрыми глазками, поблескивающими из-под очков, кажется мне человеком довольно-таки запоминательным. Помните ли вы наконец, что именно он сообщил нам о чём-то присутствии в саду? Сведения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 Что преступником был Мортимер Треджинс. Значит, он покончил с собой? Да, Ватсон. Такой вывод как будто напрашивается. Человека с виной на душе, погубившего особенную семью, раскаяние могло бы привести к самоубийству. Однако имеются веские доказательства противного.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 чуть было не добавили новую главу к орноэльскому ужасу, как называют это событие в газетах. И потону предпочитаем теперь свежий воздух. Может быть, это даже лучше, потому что мы сможем разговаривать не боясь чужих ушей. Тем более, что это дело имеет к вам самое прямое отношение. Кутешественник вынул из рта сигару и сурово воззрился на моего друга. Решительно не понимаю, сэр, сказал он.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 исверхъ естественным усилиемъ снова обрёл ледяное спокойствіе, в которомъ быть можетъ таилось больше опасности, чем в прежнемъ необузданном порыве. Я так долго жилъ среди дикарей вне закона, проговорил онъ. Что самъ устанавливаю для себя законы. Не забывайте об этомъ, мистер Холмс. Я не хотелъ искалечить васъ.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 «Я никого не видел». «Я на это и рассчитывал. Ночью вы не спали, обдумывая план, который решили выполнить ранним утром. Едва стало светать, вы вышли из дому, взяли несколько пригоршней красноватых камешков из кучи гравия у ваших ворот и положили в карман». Стерн Дейл вздрогнул и с узумлением взглянул на Холмса. «Потом вы быстро пошли к дому священника». «Кстати...»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 Что вам вы объяснить ваше поведение и какова причина ваших поступков? Не вздумайте увиливать от ответа или хитрить со мной. Ибо предупреждаю, этим делом тогда займутся другие. Ещё во время обвинительной речи Холмса лицо нашего гостя стало пепельно-серым. Теперь он закрыл лицо руками и погрузился в тяжкое раздумье. Потом внезапно вынул из внутреннего кармана фотографию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 Как только я услышал подробности, я понял, что он воспользовался моим ядом. Тогда я пришёл к вам узнать, нет ли другого объяснения. Но другого быть не могло. Я был убеждён, что убийца Mortimer Trejnis. Он знал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 Том Мортимер должен разделить судьбу своих родных. Если бы это не удалось, я расправился бы с ним собственнаручно. Во всей Англии нет человека, который ценил бы свою жизнь меньше, чем я. Теперь вы знаете всё. Действительно, после бессонной ночи я вышел из дома. Предполагая, что разбудить Мортимера будет нелегко, я набрал камешков из кучи гравия, о которой вы упоминали.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 Хольмс закурил трубку и протянул мне кисет. Надеюсь, этот дым покажется вам более приятным, сказал он. Согласен ли вы, Ватсон, что нам не следует вмешиваться в это дело?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 Отправным пунктом моего расследования, конечно, оказался гравий на подоконнике. В саду свечейника такого не было. Только заинтеревавшись доктором Стариндейлом и его домом, я обнаружил, откуда взяты камешки. Горящая в сред белого дня лампа и остатки порошка на обожоле были звеньями совершенно ясной цепи. А теперь, дорогой Ватсон, давайте выбросим из головы это происшествие.